«Ну, чего бы тебе хотелось? Пусть это будет даже самое невозможное!» Фаршированные щуки и большой соленый огурец. В нем мелькнула одна шальная мысль, но он не стал ничего объяснять Мире, а на следующее утро взял четыре сухаря и собрался наверх раньше обычного, еще в темноте. «Не ходи сегодня», — робко попросила Мира. «Пожалуйста, не ходи». «Выходной кончился?» — попробовал отшутиться Плужников. «Не ходи с непонятной тоской», — повторила она. Побудь со мной, я так мало вижу тебя. Все равно не увидишь, даже если останусь. Они экономили жир и зажигали теперь только одну плошку. Устая черная мгла плотно обступала их со всех сторон. Они давно уже жили ощупью. И хорошо, что ты меня не видишь, — вздохнула Мира. Я сейчас страшная-страшная. Ты самая красивая, — сказал он, поцеловал ее и вышел. Чуть светало, когда Плужников выбрался наверх. Постоял, прислушался, ничего не расслышал, кроме монотонно моросящего дождя, и осторожно двинулся к Белому дворцу. Благополучно миновал дорогу и через кирпичные завалы пробрался в глубокие подземелья. Кажется, где-то здесь, в первые часы войны, прятали раненых. Здесь умирал старший лейтенант, в чью смерть ему когда-то так не хотелось верить. Трупы из подвала уже вытащили, но стойкий запах смерти еще держался тут, еще витал в темноте. И Плужников шел осторожно, словно боялся наткнуться на того, кто лежал здесь с первых часов войны. Он искал бойницу, укрытую от чужих глаз, но удобную для наблюдения. Дыры, проломы и щели во множестве серели в густом подвальном мраке. Он выбрал ту, которая устраивала его, сел на кирпичи, поставил рядом автомат и приготовился к долгому ожиданию. Странно. Он был вообще-то человеком нетерпеливым, порывистым но постоянные опасности быстро выработали в нем привычку ждать. Ждать почти не шевелясь, застыв в животной недвижимости. Он вспомнил, как когда-то, давным-давно, еще до войны, ждал, когда его примет начальник училища. Вспомнил свое молодое нетерпение, надраенные сапоги, уютную, мягкую, чистую гимнастерку. Через год вызовем вас в училище. Через год. С той поры миновала целая вечность, а вот когда закончится год... Вечность оказалась короче, чем календарное время, потому что вечность ощущают, а время надо прожить. И еще он думал о маме и Верочке. Он знал, что немцы ворвались в глубину России, но ни на секунду не допускал мысли о том, что они могут взять Москву. Они могли прорваться за Минск, могли даже вести бои где-то возле Смоленска, но сама возможность их появления под Москвой была абсурдна. Он представлял, что Красная Армия продолжает вести ожесточенные бои, переламывая фашистские дивизии, был убежден, что перемелит и пойдет вперед, и где-нибудь к весне вернется сюда, в Брестскую крепость. До весны была еще целая вечность, но он твердо рассчитывал дожить. Дожить, встретить своих, доложить, что крепость не сдана, отправить миру к маме в Москву и вместе с Красной Армией идти дальше, на Запад, в Германию. Наконец-то он услышал шаги, не солдатские, Четкие, словно собранные воедино, а гражданские, шаркающие, словно рассыпанные. Выглянул, к Белому дворцу медленно приближалась колонна женщин. Трое охранников шли впереди, четверо сзади, и по трое с каждой стороны этой нестройной шаркающей колонны. Только у первых из замыкающих он разглядел автоматы, а те конвоиры, что шли по бокам, были вооружены винтовками. Издалека винтовки эти показались ему несуразно длинными, но когда колонна приблизилась, он разглядел, что это наши винтовки с примкнутыми четырехгранными штыками. Разглядел и понял, что женщин стерегут не только немцы, но и дошедшие до немцев Федорчуки. Прозвучала команда, колонна остановилась. Затем конвоиры разошлись по постам, а женщины направились к развальным, прямо на него, и Плужников отпрянул в темноту. Негромко переговариваясь, женщины отдыхали перед началом работы. Кто присел на кирпичи, кто переобувался, кто перевязывал платок. Плужников видел их совсем близко, видел, как стекают по ватникам и пальто струйки дождя, видел их низко повязанные платками лица, слышал голоса, но так и не мог определить, какого возраста эти женщины и кто они. Все лица казались ему одинаково утомленными — Одинаково озабоченными, а кроме отрывочных русских фраз, слышались и белорусские, и какие-то иные, совсем непонятные, то ли польские, то ли еврейские. Сейчас Плужников мог окликнуть их, даже поговорить, потому что охраны поблизости не было, но сегодня он не хотел рисковать.